Глава 30. С одной стороны, тяжесть сердца Шульгина свалилась. Живет там Валентин Лихарев, ну и пусть живет. Опасных глупости он не допустит, особенно после консультации с Левашовым. И свой мир намеренно гробить не станет. А с другой, они с Новиковым посидели, пораскинули мозгами и выявили отчетливые нестыковки во всем происходящем. Главная картина, нарисованная Лихарёвым, не очень совпадала с той, что им изобразил Антон. Даже очень не совпадала. Валентин, естественно, не мог знать всех тонкостей и подробностей, очевидных при взгляде на картину мироздания или сеть извне. Но ведь и Антон не сообщил им о присутствии там Лихарёва. Его прыжке через пропасть в два шага, наличие распоряжения бывшего координатора – действующей агрянской аппаратуры. Не знал, не захотел. И то, и другое равновероятно, при условии, что он работает под контролем. Нет, главный то он сказал. Делайте, что хотите, следите за обстановкой и сами отвечайте за свои действия. Всё остальное продолжение игры. Может, бросим, и нехай оно всё катится, предложил Новиков. Да можно и просить, пусть каждый сам хоронит своих мертвецов. Вы все свободно можете самоустраниться, а я останусь так присматривать. Не зря же я этого парня ляхово завербовал. Что-то ведь там у Валентина должно произойти. С его ведомо или случайно, но должно. Это самая стыковка-растыковка. Вот этот момент я и хочу отследить. В лихаревские дела обмешаться не буду как и обещал до последней крайности но кое-какой оперативный задел создам на том и порешили до время трясения вычисленного в сети оставалось еще больше полугода локального времени шульгин совершенно освоился в москве настоящий регулярно словно бы в качестве туриста наведывался в лихаревскую и И они там не скучно проводили, когда день, когда и неделю. Валентин привозил с собой Эвелин, чтобы не закисала в провинции, и тогда они, бывало, переходили из мира в мир, как из комнаты в комнату. Вернее, именно так. Подруга Лихарёва разобралась в сути происходящего легко и быстро и подружилась и с Сашкой, и с Сильвией, Ириной, Анной, которую тоже пришлось взять сюда. Не может же жена месяцами терпеть труднообъяснимую разлуку, не Пенелопа всё-таки. Соответственно, потянулся сюда же и Берестин. Образовалась целая маленькая колония в собственном будущем, которая, несмотря ни на что, была как-то милее под себя построенного прошлого. И в то же время все понимали, что это только ненадолго. Оставаться тут совсем не собирался никто. Это получился как бы совместный выезд на дачу, точнее в экзотическое путешествие, в Индию или на Магамские острова. Точно так же они съезжались в Новую Зеландию или месяц-другой гостили у Ростокина. На главную последовательность их появления в 2004 году не влияло, то есть... Влияло в той мере, как любая деятельность обычных людей, занятых собственными заботами, на общеисторический процесс. Наверное, перемещение из рук в руки и из банка в банк сотни-другой миллионов долларов как-то отразится на еще несуществующем будущем, но судить об этом изнутри невозможно. Развилок от этого пока что не возникало и не предвиделось. А там кто его знает? Вдруг от встречи Новикова с султаном как раз и пойдет новый вариант. Ну и что с другой стороны? Припугнули и не слишком крутого бандита, поставили его на место, что от этого мир перевернется». Из прессы известно, сколько таких главарей ОПГ и просто волков-одиночек за последние 15 лет перестреляли в разборках, посадили в тюрьмы и вынудились сбежать за границу. И что? И власть не поменялась, и всеобщего процветания не наступило. Может, нравы в обществе слегка смягчились, но шажок продвинулись к чуть более цивилизованному капитализму. Кстати... Султан и его команда с тех пор знать о себе не давали. Не слишком доверяя такому миролюбию, Новиков всех выделенных ему Воронцовым роботов перестроил под детективов высшей квалификации, сочетающих в себе качество лучших хоперов Мура и старших офицеров спецназа ГРУ. Дал задание полностью вскрыть систему их группировки, выходы на властные структуры любого уровня и при малейшем намеке на желание взять реванш или банально отомстить, рубить под корень, невзирая на лица. Желательно чужими руками, но в случае чего можно и собственными. Как когда-то сострел Новиков в адрес Левашова «Мы хоть и толстовцы, но с пулеметами». При имеющемся техническом обеспечении от шаров до блок-универсалов, а также и земной техники, работы тут было на пару дней. И сразу же выяснилось, что султан и кое-кто повыше отнюдь не смирились с унижением, напротив, они развернули бурную, но пока еще подготовительную деятельность. С привлечением друзей и покровителей принялись выяснять все, что можно о сути и реальном статусе обитателей квартир в переулке, их связи в военных и военно-морских кругах, в преступном и околоприступном мире. Акция устрашения планировалась масштабная, предусматривающая и физическое устранение дерзких с предшествующими мучениями, и отъем всех финансовых активов движимого и недвижимого имущества тоже. Аналитики и тактики среди друзей и покровителей султана имелись неслабые, предусматривающие самые разные варианты возможного развития операции. Вплоть до того, что ими было установлено, ни одна часть или подразделение морской пехоты, дислоцированные в европейской части страны, В указанное время в Москву вооружённых тяжёлым оружием нарядов не высылало. Проездом из Чечни к местам постоянной дислокации, соответствующих описаниям бойцов на тот момент, также не регистрировалось. Ну и так далее. Люди к делу были привлечены настолько серьёзные, что Новикову с Шульгиным стало даже несколько смешно. Вот как они тут живут. Два серьёзных мужика надавали по ушам одному уголовнику, а вопрос вышел чуть ли не на уровень администрации президента, правительства России, правительства Москвы и ещё нескольких силовых ведомств, потому как нарушен привычный порядок вещей. Каждый давным-давно знает своё место, свой помеченный, как собачкой у столбик участок, предел своих полномочий и нормы откатов. А иначе что же это будет? Новый передел или беспредел? В советские времена, как помнил Новиков по своей журналистской работе, приткнут известного всей Москве авторитета, начальник райотдела перекрестится от облегчения, что одним геморроем меньше, и всё на этом. А простые воры в законе участкового, как огня, боялись, потому что мог достать из кобуры старый ТТ и применить без особых проблем. Как только стало известно, что завтра ими займутся всерьез, даже по часам и минутам акции уже расписано, Андрей сыграл тревогу. Берестин переоделся в мундир генерал-полковника морской пехоты. Из фильмов и телепередач было известно, что три большие звезды на погонах – это минимально для самоуважения. Ниже идут сразу майоры. Взять для дела хотя бы БТР, 60ПБ – неплохо, но на улицах благополучной столицы несколько грубовато. Зато Хаммер в самый раз. Подумает, что Филипп Киркоров с концерта едет. Пять бойцов в той же форме достаточно. Еще один наряжен в мундир начальника московского ГИБДД с его же лицом и голосом. Этого мужика все постовые и патрульные хорошо знают. Боятся, кстати. Новиков и Шульгин по старой памяти натянули спецкостюмы. Нынешняя Москва, конечно, даже ночью переосвещена фонарями и рекламами, однако по дворам еще можно найти места, где похожий на их теандра монстр останется невидимкой до крайнего, чтобы не сказать последнего, момента. Это ведь их город, в конце концов, родной. Отлучились на двадцатку лет и сразу к ним стали относиться не по-людски. Да и кто? Султан какой-то. Мишку с Мариной роще знали, Касову с Переяславки. Даже о толике офицере, что Рижский вокзал держал, были в курсе. Хоть и не пришлось пообщаться, но с той публикой всегда договаривались то кулаками, то через бутылку. Шульгин очень ко времени вспомнил, что он ведь тоже работал под Леньку Пантелеева. Даже пролистал нужную литературу и посмотрел серию из фильма «Рождённые революции» где романтизированная Ленька геройство Интересная будет сегодня ночка. Предварительно, пользуясь вышеупомянутой техникой, они забили все каналы информации врагов и друзей. Под друзьями подразумевались правоохранительные органы, среди которых далеко не все являлись оборотнями в погонах. Районные прокуроры получили приказы генерального возбудить дела и устроить обыски в офисах таких-то фирм. Управление собственной безопасности отделов и отделений милиции тоже по капризам свыше внезапно начали навальный шмон в кабинетах подконтрольных товарищей, когда незарегистрированный патрон в сейфе уже становился поводом. ФСБ возбудилась, получив сигнал, что прокуратура на корню куплена пресловутым олигархам, и если ее немедленно не осадить, наломает антигосударственных дров. В итоге операция Султана и его хозяев посыпалась в самом начале. Да и как иначе? Жоре Горьковскому от абсолютно секретного и совершенно надежного источника сообщили что караван из шести КАМАЗов с контрабандой и наркотиками будет перехвачен под Александровым ФПС и госнаркоконтролем. Истуканул никто иной, как один из ближайших помощников султана. Тоже тревога, но уже другая. По иной системе связи. Перед выходом из квартиры Новиков, проверив снаряжение, допивал свою чашку кофе с сигаретой. Ирина, будто обычная русская жена, стояла, оперевшись спиной о кухонную стенку. Смотрела на него не тем взглядом, что подходил к случаю. «Андрей, мне нехорошо на душе. Может, не стоит?» «А может, ныть не нужно? Я что, первый раз?» «Но вы же сейчас убивать идёте. Просто так. Зачем это?» «Просто так никто не убивает» за исключением сумасшедших и алкоголиков. Тебе, помнится, не понравилось, когда я той ночкой кого-то там пострелял. Тоже переживала. Если б не стрелял, лучше было бы. Меня на улице замочили, тебя в подворотне в пятером поимели. Нормально?» Ирина прикусила губу. Опустила глаза и ничего больше не сказала. «Тогда мы поехали. Сотовый при нас. Удобная, кстати, штучка». «Звони, если что». Будто бы в двадцатом году спустились они с Сашкой вниз, сели в машину, не в 600-й Мерс, не в БМВ-семерку, а в маленький Судзуки-самурай, почти привычный Виллис. За рулем робот Иван и три автомата на троих, не считая пистолетов и прочего. Хоть поразвлечься. Списочек был у Берестины и у них тоже. Те, кто сегодня должны погибнуть во внутренних разборках, были помечены синим карандашом. Кого перехватит Берестин в своем обычном армейском стиле – красным. Остальные, самые интересные, которых Андрей сашка оставили себе, никак не обозначены. Просто на всякий случай. «С кого начнем?» – спросил Шульгин. «Давай с Горьковского». «Сразу все связи обрубим». А потом депутатами займёмся. Жестоко всё это, кто же спорит? Без санкций районного прокурора, без адвоката, без камеры СИЗО с телевизором, водкой и девочками, без суда двухгодового, который даст или в пределах отбытого, или 9 лет условно. А если вот ты лично знаешь, что перед тобой холодный убийца, организатор десятка тишчайших преступлений, Позволить вершить незаконное правосудие другим – это может быть и неправильно. Другие, они бывают всякие, и завтра же начнут злоупотреблять. Но ты ведь знаешь. Как в известном с молодости фильме про комиссара Миклована «Последний патрон». Тот тоже знал, что его клиента суд оправдает. Вынуждал на сопротивление и стрелял. Лицом к лицу, ствол к стволу. Кто успеет, тот и прав. А у этих? У них правосудие законное. Жора Горьковский, самый главный на сегодняшний день в Москве вор, жил на Рублевском, где же еще. Слава богу, разговаривать с ним было не о чем. Через забор они переправились спокойно. Под проволокой колючей подлезли, подперев нижнюю нитку колышком, спрыгнули на мягкую весеннюю траву. Телекамеры, если они и были, их костюмы не фиксировали. Просочились между кустарниками к заднему фасаду нелепо громадного дома. Не стали затрудняться карабканием по стенам и взламыванием окон. Обошли понизу с двух сторон. Удивительно, но даже охранника на крыльце не было. Он сидел в прихожей, за занезапертый от ощущения полной безопасностью дверью. Его бы и Новиков снял запросто, но Шульгин это умел лучше. Горьковский, мужик почти 60 но крепкий и в полной силе, с модной трехдневной щетиной на щеках и подбородке отдыхал перед телевизором. На удивление, молодых девушек с ним не было, да и не молодых. Сотрудников и советников не присутствовало тоже. Бутылка виски на столе, вазочка со льдом, Три телефона в ряд. И ноутбук включенный. Мелькают строчки по экрану. На плазменном полуметровом экране по дискавере показывали гонки на американских чоперах. Он взглядом спросил Новиков у Шульгина, чтобы не ошибиться невзначай. Он движением свободной от автомата руки подтвердил Сашка. Андрей никогда не был сторонником предсмертных разговоров с клиентом хоть информативных, хоть душеспасительных. Но сейчас молча выстрелить в ничего не подозревающего человека ему показалось неправильным. «Жора», – окликнул его Новиков, – тут резко обернулся, сделал попытку встать, но передумал. Неожиданно возникшие в его тихой обители люди выглядели слишком необычно для его стереотипной реакции. «Я? Что надо? Вы от кого?» «О чем говорить будем?» «Да особенно и не о чем. Султана ты пасешь». «Я? Какие проблемы?» «Сказал же, никаких. Просто надоели вы нам». Шульгин от бедра воткнул две пули из Хеклера Коха с очень длинным глушителем точно над правым ухом вора. «Тут есть особая тонкость. Чтобы на автоматике выстрелить два раза, Нужно поймать момент срыва курка и тут же отпустить палец. Стрелковый шик, если угодно. Хлопнул на уровне звука разбитого капсюля. Новиков и то почти ничего не услышал, а уж на улицу тем более не донеслось ни звука. Что там полетело на шторы и обои, это подробности для художественных фильмов. Все равно из его не такой уж умной, как оказалось, головы крови вылилась раз в 100 меньше чем он пустил только лично пошли тем же путем и без шороха давай лучше сначала запалим домик чтоб с концами и наглядно согласен открываю все газовые краны и гранату с двадцатиминутным замедлением до других дач не достанет вряд ли тут по 100 метров в любую сторону Уже подъезжая к окружной, они увидели, как здорово пыхнуло. Аж весь горизонт засветился. Часов до трех ночи Андрей с Шульгиным занимались персонажами, сложными в обслуживании, но стопроцентно виноватыми в мокрых делах. В равной пропорции из враждующих группировок. Стрелять в депутата, хотя бы и взявшего 10 миллионов зеленых за оказанный «Братвой закон», Новикову как-то претило, при том, что раньше ему приходилось стрелять и в совершенно невиновных людей, лично невиновных, но воюющих с оружием в руках не на той стороне. Вооруженных боевиков на исходных позициях и на марше зачищали бойцы Берестина. Ему это нравилось, какая-никакая, а война. Тем более, в отличие от других, общественно полезная. Когда начали стрелять друг в друга милиция, ФСБ, ОМОН и СОБР, одни штурмуя воровские малины и блатхаты, а другие, их же отчаянно обороняя, совершенно потеряв ориентировку, кто кого крушует, кого защищает, а кого мочить, Новиков решил сворачивать свою часть операции. Дальше разберутся без нас. По предварительным подсчетам, Московский преступный мир во всех его видах и сущностях поимел сегодняшнюю ночью свою Курскую битву. Или нет, скорее, Пёрл-Харбор. Что там будет дальше, трудно сказать, но утренние программы телевизора и радио прямо-таки лопались от восхищения, смешанного с ужасом. В зависимости от ориентации своей и спонсоров. Тут и проявила себя предварительная работа Андрея с друзьями-политологами и информационологами. Материалы они получили добротные, да еще подработали в меру темперамента и фантазии. Официальные и официозные каналы еще как-то сдерживались, прочие несли полную ерунду. Официоз – теоретически независимое издание, но в основном отражающее точку зрения властей. Говорили и о переносе президентской идеи мочить в сортире на московские улицы. И мятеже, предназначенных на заклание оборотней в погонах. О новом издании ганстерских войн, о схватках этнических группировок за предел сфер влияния. Число убитых и задержанных тоже сильно колебалось, от десятков до тысяч Примерно так же разнились данные о погибших у Белого дома и Останкина в октябре 93 -го. Интересно получилось с депутатами разных уровней. Достоверно была установлена гибель всего лишь трех, которым желтая пресса раньше и приписывала тесную связь с криминалом, зато в 10 десятеро большее количество просто исчезло. Закаты в асфальт или подались бега. Несколько позже прошла информация, что кое-кто из них, пользуясь дипломатическими паспортами, оперативно пересек границу. Остальные же просто растворились на необъятных просторах Родины. «И чего же вы добились?» – спросила Ирина Новикова. «Неужели вправду вы образили, что таким образом можно ликвидировать преступность? Или инстинкты потешить захотелось? Скучно стало?» Лицо ее выражало явное осуждение, чуть ли не неприязнь. Да ты что? Преступность ликвидировать невозможно в принципе, и ты это знаешь не хуже меня. Разве только снова мне Иосиф Виссарионовичем стать и учинить 37-й код теперь уже для социально близких? Минимальный срок за любое правонарушение и даже за умысел – десятка. Для всех ранее судимых – Бессрочное превентивное заключение. И все равно не поможет. Мировой опыт показывает. Мы просто обезопасили себя на ближайшие годы. Ну и заодно слегка взбудоражили общественное мнение. Восстановили кое-какую социальную справедливость. А самое главное, знаешь что? Он приблизил губы к уху Ирины. Просто опасался подслушивания. И прошептал как страшную тайну. Это были маневры, просто маневры, командно-штабная игра с боевой стрельбой. На случай, если потребуется учинить нечто подобное в масштабах пошире, теперь ясно, что у нас и здесь получится. Средства связи у них очень подходящие и сплошная компьютеризация, опять же, и общественная психология даже в 84 ничего подобного не было